«Зачем поэту религия?» Воскресенье, 2 мая 1824 года. Гёте упрекал меня за то, что я так и не посетил одно видное веймарское семейство. «Этой зимой, — сказал он, — вы могли бы провести там немало приятнейших вечеров. И, кстати, познакомились бы со многими интересными гостями из других краев. Один бог знает, из-за какого каприза вы пренебрегли этой возможностью». «При моей легко возбудимой натуре», — отвечал я, — «и склонности всем на свете интересоваться, да еще вникать в чужие душевные и житейские обстоятельства, для меня ничего не может быть тягостнее и губительнее чрезмерного обилия новых впечатлений. Я не воспитан для светской жизни и не могу преуспеть в ней. Вырос я в таких условиях, что мне кажется, будто я начал жить лишь совсем недавно, с тех пор, как оказался вблизи от вас. Теперь все ново для меня». Каждое посещение театра, каждая беседа с вами – целая эпоха моей внутренней жизни. То, мимо чего равнодушно проходят люди более образованные, люди, привычные к иному образу жизни, на меня производит неизгладимое впечатление. А так как жажда знаний одолевает меня, то моя душа все воспринимает с непомерной энергией, стремясь как можно больше в себя впитать. При таком умонастроении мне всю зиму было более чем достаточно общения с вами и театра. Расширять же круг своих знакомств и интересов для меня было бы просто губительно. «Ну и чудак вы», — сказал Гёте, смеясь. «Впрочем, поступайте, как знаете. Я оставляю вас в покое». «Помимо всего прочего», — продолжал я, «я обычно являюсь в общество со своими симпатиями и антипатиями, с потребностью любить и желанием, чтобы меня любили. Я невольно ищу человека, соответствующего моей натуре, такому я готов предаться целиком, забыв обо всех остальных». «Скажем прямо», — заметил Гёте, «эти черты говорят о малообщительном характере. Но что значило бы воспитанность и просвещение, если бы мы не старались побороть свои врожденные склонности? Требовать, чтобы люди с тобой гармонировали — Непростительная глупость. Я ее никогда не совершал. На человека я всегда смотрел, как на самоуправное существо, которое я хотел узнать, изучить во всем его своеобразии, отнюдь при этом не рассчитывая на то, что он проникнется ко мне симпатией. Я научился общаться с любым человеком. Только таким образом и можно приобрести знания многообразных людских характеров и к тому же известную жизненную сноровку. Как раз противоположные нам натуры заставляют нас собраться для общения с ними, а это затрагивает в нас самые разные стороны, развивает и совершенствует их. Так что в результате мы с любым человеком находим точки соприкосновения. Советую и вам поступать так же. У вас для этого больше задатков, чем вы полагаете, но этого еще недостаточно. Вам необходимо выйти на более широкую дорогу, сколько бы вы этому ни противились. Я запомнил добрые его слова и решил по мере возможности следовать им. Под вечер Гетта велел звать меня на прогулку в экипаже. Путь наш лежал через обер по холмам, с которых к западу открывался вид на парк. Плодовые деревья стояли в цвету, березы уже оделись листвою, луга расстилались сплошным зеленым ковром, на который полосами ложились лучи заходящего солнца, Мы отыскивали взором наиболее живописные группы деревьев и не могли в на них наглядеться. Потом мы пришли к заключению, что цветущие белым деревья писать не следует, поскольку они не создают картины, так же, как не следует на переднем плане писать березы, ибо бледная их листва не уравновешивает белых стволов. Картина таким образом не членится на крупные партии, которой выхватывала бы мощная игра светотени. «Рюиздаль», — сказал Гёте, — «поэтому никогда не писал на переднем плане берез, одетых листвою, а только их стволы, обломки стволов, без листвы. Такой ствол прекрасно выглядит на переднем плане, могучий и светлый, он превосходно выделяется на более темном фоне». Слегка коснувшись других тем, мы заговорили о ложной тенденции художников, которые чтятся религию превратить в искусство, тогда как их религией должно было бы быть искусство. «Религия, — сказал Гёте, — состоит в таком же соотношении с искусством, как и всякий другой жизненный интерес. Ее следует рассматривать лишь как материал, равноправный совсем другим материалом, который жизнь поставляет искусству. К тому же вера и неверие никак не могут служить органами восприятия произведения искусства, Для этого, пожалуй, более пригодны иные человеческие силы и способности. Однако искусство должно творить для тех органов, которыми мы его воспринимаем. Если это не так, оно не достигает цели и проходит мимо нас, нисколько нас не затронув. Религиозный мотив может, конечно, стать объектом искусства, но лишь в том случае, если в нем соприсутствует общечеловеческое поэтому ты на богоматерь с младенцем, воссозданную великое множество раз, мы всегда смотрим с охотой и удовольствием. Тем временем мы обогнули небольшой лесок неподалеку от Тифурта, повернули обратно к Веймору и поехали навстречу заходящему солнцу. Гёте весь ушел в размышления, затем прочитал строку из древнего поэта. «И при закате своем это все тоже светило». Когда человеку 75, вдруг весело и жизнерадостно продолжил он, он не может временами не думать о смерти. Меня эта мысль оставляет вполне спокойным, ибо я убежден, что дух наш неистребим. Он продолжает творить от вечности к вечности. Он сходствует с солнцем, которое заходит лишь для нашего земного взора. На самом же деле, никогда не заходит, непрерывно продолжая светить». Между тем солнце село за Эттерсбергом, из леска потянуло прохладой, мы поспешили в Веймар, и экипаж остановился у его дома. Гёте попросил меня еще ненадолго подняться к нему, что я и сделал. Он был сегодня еще добрее и благожелательнее, чем обычно. Он заговорил о своем учении о цвете, о своих ожесточенных противниках и еще сказал, что уверен, Кое-что им все-таки сделано в этой науке. Для того, чтобы составить эпоху в истории, заметил он по этому поводу, необходимы, как известно, два условия. Первое – иметь недюжинный ум, и второе – получить великое наследство. Наполеон унаследовал Французскую революцию, Фридрих Великий – Селесскую войну, Лютер – поповская мракобесия – А мне в наследство досталась ошибка в учении Ньютона. Нынешнее поколение правды и понятий не имеет о том, что я сделал в этой области, но будущие времена должны будут признать, что наследство мне досталось неплохое. Сегодня утром Гёте прислал мне кипу рукописей, касающихся театра. Кроме всего прочего, там имелись заметки, содержащие правила и наставления, по которым он работал с Вольфом и Грюнером, стремясь сделать их первоклассными актерами. Мне эти отдельные замечания показались чрезвычайно интересными и для молодых актеров весьма и весьма поучительными, почему я и решил, собрав их воедино, составить своего рода театральный катехизис. Гёте одобрил мое намерение, и мы подробно его обсудили. По этому поводу были вспомянуты некоторые выдающиеся актеры, вышедшие, так сказать, из его школы, И я, между прочим, спросила госпоже фон Гейгендорф. «Возможно, что я и имел на нее известное влияние», — отвечал Гета, «но вообще-то своей ученицей я ее назвать не могу». Она словно бы родилась на подмостках и, отлично владея актерской техникой, чувствовала себя не менее уверенно, чем утка в воде. В моих наставлениях она не нуждалась, инстинктивно делая все как нужно». Потом мы еще говорили о тех годах, когда он руководил театром, и о том, как бесконечно много времени это отняло у его писательской деятельности. «Конечно», — сказал Гёте, — «я мог бы за этот период написать несколько дельных вещей, но, хорошенько подумав, я не испытываю сожалений. Свои труды и поступки я всегда рассматривал символически, и по существу мне довольно безразлично обжигал я горшки...» или миски.